Глава 18 «Не знал, что стриптиз-клубы открыты с утра. Как уж получилось, что я наткнулся на деда в холле, как только переступил порог дома. В отличие от меня, он собирался уходить. С чего ты это взял?» – буркнул я, бросая блестящее пальто настоящую перед дверью вешалку. «Если судить по твоему виду, то ты попытался ограбить девушек, зарабатывающих деньги на пилоне. А это, как мне кажется, невероятно сложно». «И за это подвергся групповому нападению. Возможно, даже с элементами насилия», — саркастически заявил дед. «Ха-ха», — я посмеялся. Огрызнувшись, я поплёлся к лестнице. «Между прочим, я был в редакции и попал прямиком на корпоративную вечеринку. Сразу же под дружеский огонь из хлопушки. Отсюда блестки. «В редакции, значит?» Дед надел пальто и брезгливо отодвинул вешалку от двери. «Сделал он это с помощью магии». «Понятно». Огонь и воздух — вот те стихии, над которыми дед имел власть с помощью даров. На самом деле, очень неплохое сочетание. Получается, что я почти не ошибся в своих предположениях относительно твоего пребывания в злачном месте. Но то, что ты не стал на этот раз увиливать, радует. Я никогда не увиливал от ответственности. Остановившись, я прожег его яростным взглядом. А я никогда не утверждал, что ты как-то игнорируешь свои прямые обязанности — к которым, кстати, относится и держание клана на плаву, особенно если со мной произошли неприятности, а твой статус пока вызывает много вопросов. Совершенно серьезно ответил дед. Вот только когда речь заходит о чем-то, что, по твоему мнению, является чем-то вроде развлечения, газета, ваше совместное предприятие с Вольфом, то твое отношение к данным проектам тут же становится, мягко говоря, наплевательским. Так нельзя, Костя. Ты должен чувствовать ответственность за каждого человека, который в какой-то мере от тебя зависит. Если не хочешь или чувствуешь, что не справляешься, лучше оставь эту затею. Не можешь срать, не мучай задницу». Жестко закончил он. «Сравнение у тебя, конечно». Я поморщился. «Ты меня понял», – парировал дед и принялся натягивать перчатки. «А ты сам куда собрался?» Дед выглядел слишком, на мой взгляд, сосредоточенным. Да и сорвался он на меня не просто так, что-то его явно напрягло, но, похоже, даже он сам не мог объяснить, что же именно. «Решил навестить старого знакомого», — ответил он весьма неопределенно, но, заметив мой изучающий взгляд, нехотя добавил, «Мне не нравится то, что произошло с телепортами. Кража такого масштаба с армейских складов не могла пройти незамеченной. Кто-то из вояк точно упомянул что-то подобное. Здесь же ничего, абсолютная тишина». Словно всем приказали держать рот на замке. Меня едва не приговорили за утерянный ключ, но заметь, Костя, за ключ активации телепортов без самих телепортов. С какого склада они ушли, кто имел к ним неограниченный доступ, сколько всего машинок пропало. Ты можешь хоть на один из этих вопросов ответить. Я молча покачал головой. Вот и я не могу. И прежде чем приставать с невнятными просьбами к Императору, я решил порасспрашивать военных. Может быть мой приятель, отставной генерал второй армии, что-то слышал и сможет слегка передо мной приоткрыть эту завесу тайны. Ну а уж потом, когда я буду владеть хоть крохами информации, то смогу просить высочайшее позволение инициировать проверку армейских складов, на которых располагаются законсервированные телепорты. Я надеюсь, что эта поездка к старому приятелю не закончится примерно так же, как предыдущая. Понимая, что он прав, тем не менее, я не мог не думать об этом». Что-то мне не хочется снова пытаться денег немного раздобыть, чтобы хотя бы по счетам расплатиться. «Нет, не думаю, что подобное может повториться. К тому же у тебя сейчас есть доступ к счетам клана», — спокойно ответил дед, — а мне почему-то стало от этого не по себе. «Как прошли переговоры с самым младшим из совершеннолетних Ушаковых?» «Меня пригласили поучаствовать в небольшой охоте», — ответил я осторожно. «Ты уже об этом упоминал». Дед раздраженно натянул перчатку и взялся за дверную ручку. Неужели это все, о чем хватило ума поговорить двум здоровым лбам? Сегодня, перебил я его, это должно произойти сегодня ночью. Дед замер, он стоял возле двери, не глядя на меня, изучая структуру дерева, из которого была сделана дверь. Наконец, он отмер. Ну что же, значит так тому и быть, Костя. Он обращался ко мне, но продолжал разговаривать с дверью. Снежены непростые противники. «Как думаешь, почему это гнилое семейство еще не проучили как следует, вплоть до полного усекновения рода?» «Я покачал головой, и хоть дед этого моего жеста не видел, продолжая стоять ко мне спиной, но, видимо, почувствовал, потому что продолжил говорить. «У них имеется могущественный покровитель. Да, и повторюсь, они очень непростые противники». «Я учту это» насчет покровителя можно было догадаться. Слишком уж нагло они себя ведут, словно думают, что абсолютно все сойдет им с рук, что в любой момент появится некто очень могущественный и вытащит из любой передряги. Вот только вряд ли это прокатит с Ушаковыми. Не тот клан Снежины в своей развязной вседозволенности попытались облапошить. С другой стороны, это будет для тебя прекрасным опытом. Егор обучен непосредственно на боевые решения проблем. Думаю, еще год-два... И мальчишка возглавит небольшую армию ушаковых, которая для приличия и чтобы лишний раз не раздражать его величество, называется охранной структурой клана. Но, как я все-таки подозреваю, старый хрен направил на снеженных именно Егора, потому что в этом задроченном клане полно бабья. мужиков раз-два и обчелся, а Егор все еще умеет останавливаться. А вот только боюсь, что я уже давно пересек эту черту, рот наполнился горечью. Но дед прав, мне будет полезно наблюдать, как ведется захват поместья в этом мире, и то, что я буду наблюдать за этим и даже участвовать под командованием одного из лучших командиров, нисколько меня не расстраивало. Если я не успею вернуться до того момента, как ты уйдешь, то...» Дед повернулся ко мне. «Будь осторожен, Костя!» «Ты не хочешь, чтобы я шел на захват клана?» Медленно озвучил я свои догадки. «Нет, не хочу, но отговаривать не буду». «Повторяюсь, тебе будет полезно пройти подобную школу. А то, что ты будешь делать это с Егором Ушаковым, существенно увеличивает твои шансы вернуться живым и невредимым». Дед решительно открыл дверь. «Удачи!» И он быстро вышел, даже не услышав моего посыла к чёрту. «Тебе тоже», — еле слышно одними губами произнес я, и пошел уже в комнату ждать Егора, параллельно молясь про себя, чтобы проклятые блестки успели отвалиться. «Умеют ли коты смеяться?» Меня в последние пару часов весьма интересовал этот вопрос, потому что сложилось нездоровое впечатление, что паразит скоро в истерику впадет, катаясь по полу, и то и дело исчезая и появляясь в самых неожиданных местах. «Ты лопнешь, если не прекратишь», — рявкнул я, чем вызвал новый шквал кошачьего урчания, весьма напоминающего гомерический хохот. Этот хохот повторялся каждый раз, когда взгляд кота падал на меня. Я же сидел за столом, не решаясь в таком виде привычно завалиться на кровать, Читал книгу про Морозовых и ждал, когда же начнется звездопад. В книге было написано много всего, но пока я дошел только до дома. Оказывается, этого серого монстра один из глав клана Морозовых подарил своей жене Каролине. Девушка была непростая, принадлежала к английской аристократии. Женился этот Морозов по приказу тогдашнего императора, но как-то семейная жизнь у молодых сразу не задалась. С трудом дождавшись рождения наследника, Морозов торжественно презентовал прекрасный Каролине дом – избежал с сыном в родовое поместье. Сделано это было для того, чтобы они с женой однажды не поубивали друг друга. На самом деле подобные казусы иногда случались, и ничего страшного люди в них не видели. Но ну, подумаешь, дела-то семейные, сами разберутся. Однако в этом случае смертельная размолвка могла расстроить императора, который в свою очередь вполне мог устроить супругам веселую жизнь и даже организовать веселое посмертие, благо некромантов на службе императоров во все времена хватало так что Морозов решил не доводить до греха и поспешил убраться от жены, прихватив ребенка, которому мать никаких материнских чувств не испытывала. У госпожи Каролины образовалась масса свободного времени, которое она предпочла тратить на развлечения, любовников, а также усовершенствование своих даров, один из которых был несколько экзотичен для Российской империи и основывался на Малефициуме. Практиковала она в подвалах своего дома, коих насчитывалось аж три уровня – Если судить по книге, все уровни в итоге превратились в один запутанный лабиринт, вход в который был на всякий случай запечатан. А может быть и просто закрыт. Авторы книги на этот счет не пришли к общему мнению. Чем конкретно дамочка занималась, я не нашел, но сейчас хотя бы стало понятно, что ничем хорошим. Малефики сами по себе творите еще, и фантазия у них очень нездоровая. К тому же я так и не нашел ничего про то, а как именно Каролина покинула этот бренный мир и когда она совершила это богоугодное дело. «Да...» — я закрыл книгу. Хотел получить хоть какие-то ответы, но в итоге получил еще больше вопросов. В этот момент послышался легкий шорох, и я с облегчением увидел под стулом горку блёсток. все таки создатели этой злосчастной хлопушки были не совсем козлами, и облетевшие блестки, лежали аккуратно, собранные в эту самую горку, они разлетелись по всей комнате. Я как раз успел собрать блестки и выбросить их в мусорное ведро, как в дверь комнаты постучали. «Входите, не заперто» крикнул я, убирая со штанов единичные зацепившиеся блестки. «Не успеваю удивляться этим потрясающим животным!» раздался тихий голос. Я выпрямился и проследил за восхищенным взглядом Егора. Если бы он так посмотрел на любую женщину, то она была бы его до истечения одной минуты. Но его взгляд был устремлен на паразита, который в это время подтягивался, явно кокетничая. Но коту быстро надоело красоваться, и он исчез. причем быстро, без своих эффективных поэтапных исчезновений. «Куда он направился?» Егор перевел взгляд на меня. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Не удивлюсь, если на кухню, чтобы выпросить буженины». «Зачем ему выпрашивать буженину?» Егор искренне удивился. «Такому красавцу она положена просто в рацион, если он ее так любит». «Потому что паразит на диете, и буженина ему еще три недели не будет положена», — хмыкнул я. «Обожрался недавно так, что проблевался. В общем, пока буженина — запретная тема». Егор посмотрел на меня так, словно я не ограничил в пайке кота вредный продукт, а как минимум отдал приказ каждый день бедняжку привязывать в центре пентаграммы и сцеживать кровь, чтобы вызывать демонов. Изверг, резюмировал Ушаков и бросил мне довольно тяжелый тюк. «Одевайся, я буду ждать тебя на улице в машине». И он вышел, оставив меня чесать затылок в раздумьях, а нахрена он вообще поднимался? На кота, что ли, посмотреть захотелось? Одежду Егор мог спокойно и через Назара Борисовича переедать. К тому же у Назара Борисовича присутствуют некие сантименты, когда дело Ушаковых касается. Не отпредать нас ради них он не сможет, а вот впустить Егора в дом – это пожалуйста. Тем более, что Дворецкому наверняка известно, куда и зачем мы с Ушаковым собрались. Я развернул тюк. Легко сказать «одевайся», а если я понятия не имею, куда половина вываленных на постель штуковин надевается. Я решил, что вам не помешает помощь. От двери раздался голос Назара Борисовича. «Это военная форма элитных войск с элементами брони», — объяснил он свое появление. «Егор Ярославович, скорее всего, думал, что вы разбираетесь в подобных вещах, вот и не остался, чтобы подсказать непонятные моменты». «Угу, я так и подумал». Хмыкнув, я быстро разделся и принялся облачаться в совершенно новую для меня форму. «Без Назара Борисовича я точно не разобрался бы». Он помог закрепить наплечники, которые соединялись с неким подобием воротника, плотно прилегающего к шее, наколенники и защиту на бедра, а потом показал, как нужно активировать защиту от физического воздействия и даже от не слишком мощного магического влияния. «От нескольких пуль защитит, но все же лучше под автоматную очередь не попадать», пробормотал Назар Борисович, протягивая мне шлем и балаклаву, которые я решил надеть позже по совету Дворецкого. Ну вот, осталось соединить шлем в единую сеть с отрядом, но, думаю, это Егор Ярославович сам сделает и все настроит. Пока он осматривал меня, определяя, все ли закреплено верно, я сунул в карман записывающее устройство Михалыча и теперь размышлял о том, стоит мне брать меч, или можно и без него обойтись. Немного поколебавшись, решил, что все таки возьму. Ножны с мечом прекрасно прикрепились к поясу и совершенно не мешали. Сама форма была довольно тяжелая, но не сковывала ни один сустав, и все движения совершались в полной мере. Даже не верилось, что она может от чего-то защитить. Егор действительно ждал меня в машине, точнее в фургоне, где кроме него расположилось еще четыре бойца. Оглядев меня с ног до головы, он кивнул. «Нормально». А затем, что есть силы, стукнул кулаком по стенке фургона. «Выдвигаемся». Машина слегка дернулась и покатилась по подъездной дороге. «Это весь отряд?» Я недоверчиво осмотрел собравшихся. Что-то мне подсказывало, что в шестером, в семером, если считать водителя, мы вряд ли сможем одолеть целый клан. Нет, разумеется. Егор выглянул в небольшое окно. Ребята уже на позициях, а эти бравые парни — командиры отрядов. Он замолчал, пристально разглядывая меня. Ты без оружия? У меня нет огнестрельного оружия, признался я. Не считать же таковым обрез, который я отобрал у одного из бандитов, который решил однажды поправить свое материальное положение за мой счет. Хороший обрез, вполне толковое оружие, подал голос один из четверки командиров. Возможно, я не стал отрицать. Зачем спорить, если я одинаково плохо разбираюсь во всех видах огнестрельного оружия? Денис, выдай керну пистолет! распорядился Егор, снова выглядывая в окно. Тот самый молодой командир, который говорил мне про обрез, весьма ловко вытащил из поясной кобуры пистолет и протянул мне рукоятью вперед. Пользоваться умеешь? задал он вполне логичный вопрос. В общих чертах и чисто теоретически. Я покрутил в воздухе рукой. «Тогда смотри. Магазин. Вставляем, передергиваем, чтобы патрон в патронник вошел, Ставим на предохранитель. Все, пистолет готов к бою. Перед тем, как стрелять, нужно предохранитель не забывать снимать». «Постараюсь не забыть». Я провел рукой по поясу. «Точно кабура. Она, похоже, универсальная и является частью формы. Стоило пистолету очутиться в ней, как она тут же приняла нужную форму, зафиксировав оружие» дополнительная обойма стас одобрительно кивнул наблюдая за моими манипуляциями я поместил обойму рядом с кобурой в специальный зажим если до этого я немного волновался то сейчас никакого волнения не было и в помине откинувшись на стенку прикрыл глаза керн а почему у тебя блестки в волосах я распахнул глаза и тряхнул головой пытаясь избавиться от застрявшей звездочки со стриптизершами подрался буркнул я В этот момент Егор жестом показал, чтобы я надел шлем. Ему надо было связь наладить, пока мы ехали. При этом именно он не удержался и спросил. «Что, правда?» «Нет». По шлему пробежала искра, и машина остановилась. Егор сразу же стал серьезен, забыв на время про стриптизерж и блестки. «Выходим. Через шесть минут начинаем. Керн, идёшь со мной». Я кивнул, и мы выпрыгнули из машины, вглядываясь в стоящий в глубине обширного парка, светящийся огнями дом.